Глава 15. На следующий день Шон с двумя пальцами в лубке неловко пользовался за обедом ножом, но аппетит его не пострадал. Как и полагалось, он не принимал участия в разговоре, за исключением тех редких случаев, когда его о чем-нибудь спрашивали. Но он слушал, работая челюстями и переводя взгляд с одного говорящего на другого. Они с Гариком сидели в конце стола, а гости в соответствии со старшинством группировались вокруг Уэйта. Сообразно своему возрасту и богатству, Стефан Эразмус сидел по правую руку от хозяина, по другую сторону Тим Хоу Браун, такой же богатый, но моложе на десять лет. Дальше Гюнтер Нойвен, Хьюзен, Сэм Тингл и Саймон Руссо. Если подсчитать, можно сказать, что за столом у Эйта Кортни собралось сто тысяч агров земли и полмиллиона фунтов стерлингов. Это были загорелые люди в коричневой одежде, коричневой обуви с большими коричневыми мозолистыми руками и смуглыми обветренными лицами. Теперь, когда обед подходил к концу, их обычная сдержанность исчезла, и все хотели говорить. Виноваты в этом были не только полдюжины бутылок доброго кейп-мозельского вина, выставленного Уэйтом, и большое количество съеденного. А здесь крылось нечто гораздо большее. Все чего-то ждали, все были возбуждены, и им трудно было сдерживаться. Велеть слугам убирать, Уэйт?» — спросила Ада с другого конца стола. «Да, спасибо, дорогая. Мы выпьем кофе здесь». Уэйт встал, взял с полки коробку сигары и по очереди поднес каждому гостю. Когда кончики были срезаны, сигары раскурены и мужчины откинулись на спинки стульев, глядя на дымящиеся кофе в чашках, Ада вышла, и Уэйт откашлялся, призывая всех к тишине. «Господа!» Все смотрели на него. В прошлый четверг я два часа разговаривал с губернатором. Мы обсудили последние сообщения из-за реки Тугелы. Уэйт поднял свой бокал, отпил и, поворачивая ножку бокала в пальцах, продолжил. Две недели назад был отозван британский агент при дворе Зулузского короля. Возможно, отозван — не вполне соответствующее слово, потому что король — Предложил вымазать его медом и привязать к муравейнику. А агент Ее Величества с благодарностью отклонил это предложение. Он быстро собрался и пересек границу. Собравшиеся негромко рассмеялись. После этого Кетчвайя перегнал все стада, которые паслись у реки на север. Он приказал провести охоту на буйволов, для чего ему потребовались все его дьяволы — двадцать тысяч копий. Охота должна пройти на берегу Тугелы, где последнего буйвола видели десять лет назад. Уэйт еще отпил из бокала и посмотрел на слушателей. А еще он приказал преследовать раненую дичь из-за границей. Послышался общий вздох, гости начали переговариваться. Все знали, что таково традиционное зулузское объявление войны. — Так что же, парень, нам делать? — «Сидеть и ждать, пока они придут и сожгут нас!» Эразмус наклонился вперед, глядя на Уэйта. Сэр Бартл Фрер неделю назад встретился с индунами Кечваю. Им предложено до 11 января распустить дьяволов и снова принять британского агента в лэнди Если Кечваю не выполнит этот ультиматум, лорд Челмсфорд проведет карательную экспедицию силами регулярных частей и милиции. Войска собираются и выйдут из питер через десять дней. Лорд Чемсфорд переправится через Тугелу в районе переправы Рорка и первым нападет на дьяволов. Правительство намерено устранить постоянную угрозу из-за границы и лишить Зулусов военной силы. — Самое время, — сказал Эразмус. — Его превосходительство произвел меня в чин полковника — и приказал собрать отряд от окрестностей и Ледибурга. Я обещал ему, что не менее сорока человек, вооруженных на лошадях и с запасом провизии, будут готовы присоединиться к Чалмсфорду у Тугелы. Если нет возражений, господа, я назначаю вас своими офицерами. Я знаю, что могу рассчитывать на вас при выполнении обещания данного его превосходительству. Уэйт неожиданно отказался от формальных обращений и улыбнулся собравшимся. «Плату будете собирать сами. Как обычно, с котом». «Далеко ли на север Кичвайя отогнал свои стада?» — спросил Тим Хоу Браун. «Совсем недалеко, ручаюсь», — усмехнулся Стефан Эразмус. «У меня тост», — сказал Саймон Руссо, поднимаясь с бокалом. «За королеву, лорда Чемсфорда» и королевские стада зулусов. Все встали, выпили, потом, внезапно смущенные этим порывом, сели, неловко покашливая, шаркая ногами. «Ну хорошо», — сказал Уэйд. «Перейдем к подробностям». «Стеф, ты с твоими старшими сыновьями пойдешь?» «Я. Мы втроем. А еще мой брат и его сын». «Записываем пятерых, Эразмус. Очень хорошо». «Как ты, Гюнтер?» и они начали записывать количество людей, лошадей и фургонов. Каждый из офицеров получил несколько заданий. Вопросы, ответы и обсуждения продолжались много часов, пока гости не покинули тёнис Краль. Уезжали они плотной группой, пустив лошадей шагом. В седлах сидели расслабившись, свесив ноги. Так и поехали по дороге в Ледибург. Уэйт и его сыновья стояли на ступенях крыльца и смотрели им вслед. Гарри попытался привлечь внимание отца. — Да, мальчик. Уэйд смотрел на уезжающих. Стефан Размус повернулся в седле и помахал шляпой. Уэйд помахал в ответ. — Почему обязательно надо воевать? Если бы губернатор послал кого-нибудь поговорить с ними, войны бы не было. Уэйд взглянул на него и слегка нахмурился. — Если у тебя что-то есть, за него надо бороться, Гарри. Кетч собрал двадцать тысяч копий, чтобы отобрать у нас это. Уэйт широким жестом обвел весь Теннис Крааль. Думаю, за это стоит повоевать, а? Шон! Еще бы? С готовностью кивнул Шон. «Но разве нельзя с ними договориться? Не отставал Гарри. Еще один крестик на листке бумаги, презрительно ответил Уэйт. Точно такой нашли на теле Питера Ретрипса. Много хорошего он ему дал. Уэйт вернулся в дом, и сыновья пошли за ним. Он опустился в кресло. Вытянул ноги и улыбнулся Аде. — Отличный обед, дорогая! Он сложил руки на животе, невольно рыгнул и тут же раскаялся. — Прости, вырвалась. Ада склонила голову к шитью, чтобы скрыть улыбку. — Следующие несколько дней нужно многое сделать. Он перенес внимание на сыновей. — Возьмем с собой один фургон с упряжкой мулов и по две лошади на каждого. Теперь об оружии. Ну, па, разве мы не можем просто... — начал Гарик. — Замолчи, — сказал Уэйт, и Гарик сжался в своем кресле. — Я вот думаю, — начал Шон. — Не ты один, — проворчал Уэйт. — Черт возьми, это твой шанс получить свой скот, и... Именно об этом я и думал, — прервал его Шон. — Теперь у всех будет больше скота, чем им под силу, и цены сразу упадут. — Возможно. — Поначалу, — согласился Уэйт но через год-два они снова поднимутся. Может, нам все продать сейчас? Все, кроме быков-производителей и стельных коров. А после войны купить за полцены. На мгновение Уэйт утратил дар речи. Потом на лице его появилось удивленное выражение. Боже, такое мне и в голову не приходило. И, па, Шон с энтузиазмом сжимал руки. Нам понадобится больше земли. Когда приведем скот из Затугелы, нам негде будет его пасти. «Мистер Пай объявил, что сдаёт в аренду Маунт-Синай и Махоба-Клув. Он эту землю не использует. Может, возьмём её до того, как все начнут искать новые пастбища?» «До того, как ты начал думать, у нас было немало работы», — негромко сказал Уэйд. «Но теперь её прибавилось». Он порылся в карманах, нашёл трубку, набил табаком и посмотрел на Шона. Попытался сохранить нейтральное выражение, но на лице его видна была гордость. «Думай так и дальше». И однажды сильно разбогатеешь. Уэйт не подозревал, насколько оправдается его пророчество, но время, когда Шон мог проиграть за карточным столом сумму равную стоимости всего Тёни с Краля и посмеяться этой потере, было еще далеко.